Качелю. В летний вечер сидел в гостиной бренчана фортепиано, услыхал на балконе ее шаги, дико ударил по клавишам и не невлад закричал, запел. Не завидую богам, не завидую царям. Как увижу, очи томны, стройный стан и косы темные. Вошла в синем сарафане с двумя длинными темными косами на спине, в коралловом ожерелье, усмехаясь синими глазами на загорелом лице. Это...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 Убежим, повенчаемся, потом кинемся ему в ноги, заплачет и простит. В сумерке перед ужином, когда в поварской жарили похучие битки с луком и в расистом парке свежело, носились, стоя друг против друга, на качелях в конце аллеи, визжа кольцами, дуя ветром, развивавшим ее подол. Он, натягивая веревки и поддавая взмах доски, делал страшные глаза. Она, раскрасневшись, смотрела пристально, бессмысленно и радостно. — Ау! А вон первая звезда и молодой месяц, и небо над озером зелено-зеленое. Живописец, посмотрите, какой тонкий серпик, месяц, месяц, золотые рога. — Ой, мы сорвемся! Слетев с высоты и соскочив на землю, сели на доску, сдерживая взволнованное дыхание и глядя друг на друга. — Ну что? Я говорил? Что говорил? — Вы уже влюблены в меня.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 Она закрыла глаза, клонясь к нему опущенной головой. Он обнял ее плечи, с мягкими косами поднял ее лицо. Конец в устах? Да. Когда шли по аллее, он смотрел себе под ноги. Что же нам теперь делать? Идти к дедушке и, упав на колени, просить его благословения? Но какой же я муж? Нет, нет, только не это. А что же? Не знаю. Пусть будет только то, что есть.